Глава 13. Ева. Можно по-разному представлять инферно и его обитателей, особенно если на земле это место принято считать адом, однако все оказывается не так уж и плохо. Вру, здесь просто невероятно красиво. Природа поражает своим размахом и первозданностью. Дом братьев находится за городом, у подножья скал. А рядом протекает бурная горная река, и нет. Она не красного цвета и даже не кипяток, а совсем наоборот. С крыльца открывается прекрасный вид, а сам дом поражает размахом и своей мрачностью. Сразу понятно, что постройка старинная, это заметно по потрепанной деревянной отделке. Отсюда виден шикарный пейзаж на огромный и почти современный мегаполис. Почему почти? Ну, Венеция и Ватикан существуют до сих пор. Но их архитектуру не стоит сравнивать с Москвой или другими современными городами. Так же и тут. Город большой, красивый, постройки мрачноватые, но не деревянные, и каменным веком не пахнет. Издали сложно разглядеть, слишком велика плотность прилегания домов, но пока мне все нравится. А как мы доберемся до города? Я повернулась к Сету, который дает мне время насладиться красивым видом и свежим воздухом. О, все демоны используют теневые переходы. Это быстрый способ добраться в любую точку инферно. Скоро поймешь. Сета осматривает мой наряд, словно только сейчас замечает его. «Лучше прикрыть тебя». С этими словами он щелкает пальцами, а на мне появляется легкая мантия, совершенно непрозрачная, в тон платью. Главное, что она скрывает тело от посторонних взглядов. «Ты молодец, братец. Не зачем демонстрировать наш цветочек всем подряд. Рядом с Вэллом не может быть скучно». От него исходит особая энергия озорства и веселья. «Ева, тебе лучше закрыть глаза. Первые разы может быть тошнота и сильное головокружение. Эх, так хочется увидеть, что такое теневой переход, но стошнить в центре города будет не лучшим вариантом». Обиженно вздохнув, прикрываю глаза и плотнее прижимаюсь к мужу. Голова и без того начинает кружиться. Тело словно парит в невесомости, отрывается от твердой поверхности. Всего на секунду, но я теряюсь в пространстве, пока снова не начинаю чувствовать опору под ногами. Все, можешь открывать глазки. Даже без слов Сета понимаю, что мы прибыли в город. Действительно, мегаполис, но не в привычном моем понимании. Никакого шума от проезжающих машин, даже нет дороги, поэтому улицы широкие, раздолье для пешеходов. Демоны двигаются неторопливо. Не толпятся на углах, громко обсуждая какие-нибудь новости или вчерашний проигрыш футбольной команды. Хотя в больших городах всегда шумно. Но здесь все иначе. Местные жители явно ценят покой и уют. Не могу не заметить, что величественные бетонные дома самых необычных форм, хоть и серые, но украшены яркими деталями – живыми цветами, цветными лентами – витражными окнами, в которых изображены разноцветные растения, странные существа или животные. Улица, на которую приводят меня мужья, напоминает Арбат из-за количества магазинов и всевозможных торговых лавок. Глаза разбегаются в разные стороны от желания зайти в каждую дверь. С чего начнем? Флегматично интересуется Велиал, наблюдая за одним из пешеходов. «Ева, тебе решать!» Сет разводит руки в стороны, предоставляя мне полную свободу действий. «Думаю, нужно начать с одежды. У меня совершенно ничего нет». Кивнув, муж указывает на одну из витрин, в которой красуется шикарное платье с длинным шлейфом, насыщенно багрового цвета. «Сначала зайдем туда. Это лучшее ателье во всем инферно». Сет произносит это с такой гордостью, словно сам им владеет. «Слушайте, вот мы сейчас в городе. Это и есть все инферно?» «Один большой город на весь мир?» Парни злобно смотрят на всех прохожих, которые задерживают на мне взгляд дольше, чем на секунду. С такой охраной ничего не страшно. По правде говоря, бояться нечего. Демоны не светят своими рогами и прочими атрибутами нечеловеческой сущности. На меня поглядывают с интересом, без агрессии. Скорее, как на что-то диковинное. Не совсем. «Инферно» не имеет названий городов, хотя их и много. Сет придерживает меня за локоток, когда я в очередной раз путаюсь в юбке. Мир поделен на сектора. Всего их девять, не считая центрального, в котором мы и находимся. В каждом таком секторе по несколько городов, а то и больше, если учитывать маленькие поселения. На самом отдаленном отсюда куске земли живут низшие демоны. Низшие? Это как? Притормозив, я удивленно смотрю на мужа. У вас настолько жесткая иерархия, что низшим не место здесь? Все не так просто, цветочек. Вэл, наконец подъезжает дуться и подключается к моему обучению. Ниши есть и в центральной части, но их не так много. Они сильно отличаются от нас внешне. Однако есть еще полукровки. У них, как правило, нет возможности полностью прятать свою сущность. Ух, как все сложно. Голова разболелась от этой путаницы. Как я должна все запомнить? Не переживай. Когда твой организм полностью перестроится под наш мир, мы поможем тебе с изучением книг. Сет дергает ручку входной двери магазина, возле которого мы стоим, и жестом приглашает зайти первой. Попадаю в настоящий женский рай с разнообразием всевозможных нарядов, вполне привычных манекенов с забавными шляпками и самыми обычными стендами. На первый взгляд, одежда мало отличается от привычной, но это только сначала. Если приглядеться то становится заметна любовь местных женщин к обнажонке. Все эти тряпочки, платьица, юбочки, кофточки и блузочки сложно назвать одеждой, если только мы не оказались в секс-шопе. На ближайшей вешалке полное безобразие. Нечто похожее на пиньюар с тонкими лямками и кружевной оборкой по краю юбки. Не сразу понимаю, что это платье полностью прозрачное, из обликов на материале. На соседней вешалке болтается мечта мазохиста, ну или как там себя называют любители БДСМ. Кожаные ремешки, которые непонятно куда крепятся, усеяны шипами и клепками. «Ребят, а что это за вещи?» Чувствую, как кожа горит от стыда. Повседневная одежда у Димонес пожимает плечами в не замечая моего ужаса в глазах. «Ну, знаете ли, разом вспыхиваю, я в таком не выйду на улицу. Ваши женщины что, голыми разгуливают?» Сет задумывается, нервно почесывая затылок, а Вел уходит вглубь магазина, заметив какой-то наряд, которому уже тянет загребущие ручонки. «И думать забудь!» прикрикиваю на мужа, видя, что он снимает с вешалки. Я не надену этот ужас. Платье, сделанное полностью из тонких цепочек, без какой-либо подкладки, они даже не скреплены между собой. Эдакая понча, звенящая при каждом шаге. «Жаль». Грустно вздыхая, он вешает ее творение, а-ля больная мечта токаря, на место. «Ева, если тебе не нравится здесь, мы можем выбрать любой другой магазин». «Там будет такая же одежда». Повернувшись к сету, упирая руки в бока. Муж теряется, краснеет и не знает, что ответить. От полного провала его спасает спешащий консультант, выбежавший на звуки моего недовольства. «Ада», — кланяется совсем молоденький парнишка, «позвольте помочь подобрать наряд для вас». Сет, шикаю на мужа, все еще пребывающего в замешательстве почему он меня адой зовет. Так принято обращаться к Димонесе, независимо от ее положения в обществе и семейного положения. Ага, очередные тонкости этого мира у нас леди, а тут ада. Ничего сверхъестественного, если учитывать, что парень все еще не разогнулся и не смотрит на меня. Боюсь, в вашем магазине не найдется одежды на мой вкус все это слишком. Хочу сказать неприличное слово, но вовремя прикусываю язык. Откровенно. Не знаю, что так удивляет демона, но он приходит в полное замешательство, даже решается взглянуть на меня с широко раскрытым ртом. Если позволите, я могу предложить вам примерить любое из платьев, оно подстроится под ваши параметры и желания. Предложение сомнительное, но смотря на спокойные лица мужей, все же решаю попробовать. В конце концов, я совершенно ничем не рискую. «С вашего позволения подберу вам пару платьев». Деловито осматривая меня, он довольно хмыкает. «Пройдите к примерочной, все нужное будет внутри». Он буквально начинает бегать от одной вешалки к другой, а наряды растворяются в его руках. Идем, Ева». Велл подталкивает меня в спину. «Уверен, что-нибудь обязательно подойдет. Муж мечтательно закатывает глаза. «Что ж, никто не говорил, что будет просто».